Гнездилище Дьявола. Миссии Филофея 1714 и 1715 годов. В феврале 1714 года владыка Филофей засобирался в городок Пилым. Когда-то Пилым стоял на главной дороге в Сибирь, но дорога переменила направление, и Пилым захудал. Теперь это был Ветхий Острожек, где лениво несли службу полсотни казаков-годовальщиков. Они собирали небольшой ясак с Вагулов реки Конды и охраняли сильных. Но Филофей ехал не к ним. В XVI веке, еще до русских, Пилым был столицей сильного Вагульского княжества. С тех пор в тайге, поблизости от Острога, сохранилось большое капище. К нему вели топкие тропы, известные только шаманам. В центре капища, будто окаменев в страшном танце, Высилась черная лиственница, ее корявые лапы были обвязаны священными ленточками, а ствол укутывали истлевшие шкуры. Вокруг стояли жертвенные амбарчики на ножках столбах и покосившиеся идолы заостренными головами и бурыми от крови ртами. И вот сейчас до Филофея долетел слух, что вагульский князь Сатыга грозится изрубить в щепу идолов у священной лиственницы. потому что тени исполнили его просьбы. У князя было два сына. Сыновья заболели. Князь молил богов об исцелении сыновей и приносил идолам жертвы. Но сыновья все равно умерли. Гнев убил веру в сатыги, и князь жаждал мести. Добровольное уничтожение идолов – удобный момент для крещения. Тем более, что к сатыге приехали другие вагульские князья из ближних и дальних юрт. Владыка Филофей отыскал в тайге Вагулов и Сатыгу. Высказав Сатыге слова сочувствия, Владыка перевел разговор на Бога. Земная жизнь у всех скоротечна, однако Христос дарит вечную жизнь на небесах, и там все разлученные соединятся, а все обездоленные обретут счастье. Но языческие демоны не пускают людей к Христу и к счастью, Надо отречься от язычества. Проповедь Филофея была так убедительна, что 600 вагулов, князья со своей прислугой, приняли от владыки святое крещение. Филофей покинул вагулов с ощущением победы, и напрасно. Горе и гнев у Сатыги утихли, и на смену плохим идолам Сатыга вытесал хороших. Его язычество подогревалось тем, что неподалеку от Пилыма на реке Конди У знаменитого вагульского князя Нахрача Евплоева теперь хранился истукан Мирсуснехум с серебряным лицом. В 1712 году обские остяки, спасая, унесли истукана из шеркальских юрт, когда к ним приблизилась миссия Филофея. Мирсуснехум носил черную лисицу вместо шапки и зеленый суконный кафтан, и его злообразное лицо – заслонила Сатыге расплывчатый образ невидимого русского бога, о котором говорил владыка Филофей. Вагулы Конды считались самыми упрямыми язычниками. Зде дьявол крепчайшее нечестие своего укрепил гнездилище», писал о Конде верный сподвижник Филофея Григорий Новицкий. Столицей Конды было селение Нахрачевой юрты, где правил князь и шаман Нахрач Евплоев, Горбун, начальник, державец и служитель скверного того истукана. В конце лета 1715 года Филофей решил явиться на Конду и уничтожить мир Сусне Кума. Владыку обнадеживало, что многие вагулы приняли крещение у Сатыги. Однако Нахрач Евплоев был прирожденным лидером и оратором. Он уже переманил всех вагулов обратно в язычество. Нахрач задумал дать бой Филофею. Под командованием горбатого князя-шамана вагулы вооружались и готовились погибнуть, но не сдаться русскому богу. Филофей не желал никаких сражений. Он в одиночку пришел на капище Мирсусная хума, куда убежали вагулы. Начал говорить и потихоньку втянул вагулов и самого Нахрача в спор. Поняв, что умирать не обязательно, вагулы принялись искать компромиссы. Они спросили, нельзя ли поставить их идола в церковь, увенчав его крестом. Филофей не согласился. Тогда Нахрач предложил платить за идола дань. Якобы сам Ермак брал с ваголов за идола в год по три рубля, а Филофею будут давать целых четыре. Филофей снова отказался. «Нам не буди и безумие взаимать погибельную цену душ ваших». Терпеливый и непреклонный, владыка постепенно склонил язычников принять веру в Иисуса. Филофий крестил вагулов в водах Конде. Осознав, что проигрывает, нахрач заявил, что тоже готов пройти через русское таинство и во время обряда принялся бесноваться и корчиться. Это все равно не остановило его соплеменников». После праздничной трапезы на дощаннике Филофея вагулы согласились сжечь зловещего истукана, но потребовали сделать это подальше от своих юрт. Мерсусные хума на лодке перевезли на другой берег Конды и начали готовить к сожжению. При этом кто-то из русских ударил идола, и новокрещенные едва не восстали. «Сжечь можно, бесчестить нельзя», — заявили они. Нахрач понял. что не все потеряно. В ночь перед сожжением Нахрач подменил идола. Настоящего хума подручные Нахрача утащили к отпавшему от веры князю Сатыге, а миссионеры Филофея спалили только копию. И новокрещеные увидели, что русского бога можно обмануть, значит, он слабый и глупый. Вагулы со смехом срывали с себя кресты. Миссия Филофея потерпела крах. Но Филофей не сдался. Владыка пустился в погоню за идолом вверх по Конде, надеясь перехватить мир Сусне Хума в Катышевых юртах. А там миссионеров уже поджидали вооруженные воины Сатыги. Сам же Сатыга понес жертву на ближайшее капище, чтобы боги тайги помогли ему убить русских. Воины Нахрача преследовали миссионеров, и Филофей оказался в ловушке. Впереди Сатыга, позади Нахрач. и оба готовы к резне. Шигирский идол был найден при добыче золота на Шигирском торфянике под Екатеринбургом в 1890 году. Он вырезан из лиственницы. Это древнейшая деревянная скульптура человечества, ей около 10 тысяч лет. Высота идола была больше пяти метров. Идол имеет голову с двумя лицами, а тулово его покрыто геометрическим орнаментом. Филофей решил идти на Сатыгу и повел своих людей в Катышево-юрты. Вагулы Сатыги окружили русских. И тогда Владыка начал проповедь. Григорий Новицкий, летописец Филофея, не рассказал, о чем и как говорил Владыка перед нацеленными на него копьями и стрелами. Но когда Сатыга вернулся с капища, его воины слушали Филофея, бросив оружие. Сатыга бежал в тайгу. Изловленного идола Мирсус-Нехум Выдрузили на костер, и он превратился в черный дым. Вагулы Нахрача покаялись в том, что столь легко усомнились в русском Боге, а князь шаман Нахрач Евплоев исчез. Одни историки утверждают, что он тоже бежал в тайгу, а другие, что он погиб в сумятице тех событий. Но после 1715 года был им гнездилищем дьявола, правил уже сын Нахрача Евплоева, новокрещен Тихон Нахрачев.